Глава 21. Хэштег «Лондон в сумерках». Твиттер, понедельник, 5 декабря 2016 года. Кто-то меня тряс. Я и так едва дремала, или, по крайней мере, так мне казалось, но, резко усевшись в кровати, я какое-то время не понимала, где я и что происходит. Голова у меня была тяжелой, остатки сна цеплялись к сознанию. Я была одной из лошадей большого табуна. Мы неслись по холмам, мои копыты высекали огонь, и восхитительная песня моих собратьев сопровождала наш бег. У того, кто нас преследовал, не было никаких шансов. Зверь, загнавший нас в горы, безнадежно отстал. И тут я поняла, что джут что-то говорит мне. Я увидела, что он кричит, в панике, забыв о том, что безопасность в тишине. Надея его руку, я резко стиснула ее. В свете, проливающемся с лестницы, Джут начал показывать знаками. «Там телефоны!» «Что?» — спросила я. «Звонят телефоны в прихожей, и я вижу их снаружи, как будто они...» В дверях спальни появилась мама в накинутом на плечи одеяле. «Уходим! Быстро!» Джут вытащил меня из постели. Схватив джинсы и пуловер, я быстро натянула их на ходу, спеша на лестницу. Там уже стояла Линна, вдруг показавшаяся мне такой старой, растерянной и беззащитной, что у меня в груди все оборвалось. Я всегда считала свою бабушку сильной. «Вниз!» — приказала мама. «Помогите папе!» Метнувшись назад в спальню, она бросила одеяло и принялась хватать с сушилки свою одежду. Джуд сбежал вниз первым, я последовала за ним. Папа был у входной двери. Он зажег весь свет, и я первым делом заметила ружье у стены. Во вторую очередь я увидела телефоны. Папа топтал их, превращая ногами в кучки стекла, пластика и металла, и он был босиком. «Папа, ружье!» — окликнула его я. Папа поднял на нас взгляд. В его выпученных глазах была паника. Затем он схватил ружье и прикладом расколошматил два последних телефона. Папа выпрямился, держа ружье в руках. «Другие на улице», — пробормотал он в растерянности, расхаживая перед входной дверью. «Кто это?» — начала была я, и реакция моих близких явилась с достаточно красноречивым ответом. Папа отпрянул от двери. Джуд вцепился мне в руку, брат был в ужасе. «Колотят в дверь!» — показал знаками он. «Это они?» — спросила я. Оглянувшись, папа кивнул. Затем он перевел взгляд на появившуюся на лестнице маму, теперь уже полностью одетую. «Они положили их на подоконники», сказала мама медленно и отчетливо, чтобы я смогла разобрать слова. «Веспы разобьют стекла», сказала я. «Но даже если они проникнут в дом, а мы будем вести себя тихо, может быть, все обойдется?» «Они пытаются нас убить», — возразила мама. — Преподобные его приспешники пытаются нас убить, так что мы должны быть готовы к этому. Мы все. Джуд, ты остаешься с Элли. Хью. Я обернулась к папе. Он стоял лицом к входной двери, и я не разобрала, что он ответил. Джуд стиснул мне руку. — На кухню! Спустившись по лестнице до конца, мы повернули направо, направляясь по коридору в просторную кухню, Она показалась более привычным, более безопасным местом, потому что именно здесь мы проводили большую часть времени. Я забыла свой планшет. Вдруг спохватилась я. Он остался лежать под кроватью, включенный в розетку, чтобы обеспечить полную зарядку аккумулятора. Я знала, что настанет время, когда кроме аккумулятора у меня больше ничего не останется. В интернете уже ходили слухи о том, что в Лондоне наступили сумерки. Я развернулась, собираясь броситься наверх за планшетом, но Линна была уже позади меня. Затем на кухню вошел папа и закрыл за собой дверь. Вид был у всех перепуганный. Я особенно остро прочувствовала свою глухоту. «Долбанный козел!» — подумал Хью. Он крепко сжимал ружье, не до конца представляя себе, как стрелять в этих гребаных тварей. Но тяжесть оружия внушала ему уверенность. Он растоптал трезвонившие телефоны, электронные пеликаньи, старомодные мелодии и жесткие рифы тяжелого рока. Но тотчас же услышал более отдаленные звонки, рассеянные по улице. И тут Келли сказала, что «подонки!» разложили телефоны по подоконникам. Стук маленьких тел во входную дверь нарастал. Здесь веспы ничего не добьются, если только не прогрызут и не процарапают насквозь толстое дерево. Но, спешно провожая своих близких на кухню, Хью услышал донесшийся сверху звон разбитого стекла. Сначала он подумал было, что это весп, проник в дом и обернулся к лестнице, ожидая увидеть первый бледно-желтый силуэт. Но тут начал трезвонить еще один телефон. Громче. Ближе. Ублюдки закидывали телефоны в окна, из чего следовало, что они рядом с домом. Захлопнув дверь кухни, Хью прижался к ней спиной. «Погасите свет!» — бросил он. Лина щелкнула выключателем. Страшно было стоять в полной темноте, но не так страшно, как видеть лица своих близких. На лице Келли было беспокойство за детей. Лица Элли и Джуда выражали безотчетный ужас. «Этот долбаный подонок!» Из коридора под дверью пробивалась полоска света, и через несколько секунд глаза Хью освоились в темноте. Келли прижалась к нему. «Если мы останемся здесь...» — прошептала она. «Замрем. Будем вести себя тихо, даже если они проникнут наверх». Что-то ударило в одно из кухонных окон. Их было два. Большое в глубине и еще одно у двери черного входа. Пристройка была построена значительно позже, и Хью не сомневался в том, что стекла в окнах двойные, в отличие от остального дома. Вот почему окна наверху разбились так легко. Еще один удар по стеклу. Более тяжелый, более громкий. Эти ублюдки начали кидать камни. «За дверью телефоны не звонят», — сказал Хью. «Открывай». «И я выстрелю». «Что?» — спросила потрясенная Келли. «Ты что, против того, чтобы я стрелял в этих козлов, твою мать?» Джуд выпучил глаза, услышав это от отца В другое время Хью повеселился бы, но сейчас он напугал своего сына еще больше. «Сейчас прозвучит выстрел», — сказала Хью Линни и детям. «Просто чтобы показать этим мерзавцам, что мы настроены серьезно». «Так что приготовьтесь!» Подойдя к двери, Хью оглянулся на Келли. Та собралась была спорить, но он насупил брови, поднял ружье и прижал приклад к плечу. Ему еще никогда не приходилось стрелять из ружья. У Глена в детстве была духовушка, и они иногда ходили в ближайший лесок с консервными банками и бумажными мишенями, но после пары выстрелов им это надоело, и они принимались охотиться на белок. Глен, разумеется, всегда был метким стрелком. В тот единственный раз, когда Хью выстрелил в белку, он только ранил ее. И животное исчезло в густой кроне деревьев, оставив после себя только проникнутые болью крики. С тех пор Хью больше не стрелял по живым мишеням. «Только чтобы показать им, что мы настроены серьезно», — подумал он чтобы они услышали выстрел и поняли, что мы вооружены. Келли отперла замок, нажала на ручку и распахнула дверь. Мимо, справа налево пролетели несколько веспов, нацеленных на сотовый телефон, разложенные притихшими на подоконниках. Когда я выстрелю, они услышат, они налетят, они попытаются... В темноте в пелене затихающего дождя появилась тень, занесенная назад рукой, готовая швырнуть что-то в дом. Их юзах хлестнула обжигающая ярость. Этот ублюдок, этот козел считал возможным подвергнуть смертельной опасности его близких, натравить на них веспов только потому, что те отказались вырвать себе языки. Кью не знал, это сам преподобный или кто-либо из его паствы, но все равно выстрелил. Грохот выстрела стал самым громким звуком, который он слышал за последние несколько недель. Приклад ударил его в плечо, все вокруг заволокло дымом, но в последнее мгновение, перед тем, как Келли захлопнула дверь, Кью успел увидеть, как тень отшатнулась назад к ограде и услышал громкий крик, пронизанный болью. Заперев дверь, Келли широко раскрытыми глазами уставилась на мужа. Подойдя к окну, Хью отдернул занавеску. Свет больше не проливался на улицу в открытую дверь, но он все-таки разглядел веспов, слетающихся со всех сторон, корчущемуся на земле черному силуэту. Выражение лица Келли изменилось. Улыбнувшись, она шагнула к мужу, заключая его в объятия, и, поцеловав его в ухо, прошептала. Мы сделаем все, что потребуется. Все, что угодно, чтобы защитить своих близких. В спокойные, безопасные времена они поклялись в этом друг другу, и вот пришло время выполнять свое обещание. Возможно, Хью кого-то застрелил. Он практически наверняка обрек кого-то на жуткую смерть от зубов веспов. Однако в настоящий момент он испытывал только удовлетворение. Новые веспы заколотили в дверь, в стены и окна, привлеченные звуком выстрела, и теперь пытающиеся прогрызть и процарапать себе путь к тому месту, где он прозвучал. Теперь открывать дверь нельзя. Но Хью был уверен, что твари в дом не проникнут. «Заперла?» — спросил он у Келли. «Заперла на замок и на засов?» «Идем». И уже громче. «Элли, Лина, Джуд, оставайтесь здесь». «Возьмите ножи и другое оружие, спрячьтесь под столом, ведите себя тихо». «А ты куда?» — жалобно спросил Джуд. «Просто хочу сделать так, чтобы они ушли», — ответил Хью. Схватив копье, стоявшее у кухонного шкафа, он вручил его Келли, после чего первый вышел в коридор. Там по-прежнему горел яркий свет. Сверху снова донеслись глухие удары, звякнуло разбитое окно. Вдалеке послышался трезвон нескольких телефонов, ближе всего звучала тема из буревестника. Хью едва не рассмеялся вслух, поражаясь сюрреализму происходящего. Келли закрыла за ними дверь на кухню. Прилетевший со второго этажа весп пронесся по коридору меньше, чем в метре от Хью. Он оставил за собой след вони, терпкой и резкой а его щупальца шарили по воздуху в поисках звуков. Келли тронула мужа за плечо, и они безмолвно застыли, держа оружие наготове. Вес скрылся в погруженной в темноту гостиной и больше не появлялся. Послышался душераздирающий скрежет зубов по стеклу. Тварь пыталась прогрызть себе дорогу наружу к трезвонящему на подоконнике телефону. Отступив назад, Келли закрыла дверь в гостиную с едва различимым щелчком, после чего указала кивком на лестницу. Хью двинулся наверх первым, держа ружье перед собой. Всего один патрон. Остальные в спальне, в рюкзаке, куда он их положил. «Может быть, удастся договориться с ними», — подумал Хью. «Может быть, мы просто дождемся рассвета, встретимся с ними, поговорим». «Обсудим все». В дом полетели новые камни. Разбилось еще одно окно. Затем послышался грохот с первого этажа. Там в глубине находился маленький кабинет, которым они почти не пользовались. И вот сейчас это помещение внезапно ожило сердитым трезвоном. Вместо того, чтобы спуститься вниз, Хью взбежал вверх по лестнице, ворвался в комнату Линны и, не зажигая света, остановился убеждаясь в том, что стекло в окне еще целое. В темноте он почувствовал сзади присутствие Келли, которая прижалась к нему спиной, готовая отразить нападение веспов, если те прилетят на разведку. Они вели себя как можно беззвучнее, однако все вокруг вдруг наполнилось шумом, стуком камней по стенам и окнам, звоном разбитого стекла, пиликанием соперничающей между собой музыки. Ух, Ю мелькнула мысль, где притихшим удалось раздобыть столько телефонов. Они с Келли находились как раз над кабинетом на первом этаже, и выглянув во двор, Ю увидел две тени, кидающие что-то в окна и стены. То и дело, тени приседали на корточке и заставали неподвижно, пропуская веспов, несущихся на шум, после чего снова поднимались на ноги и принимались за свою грязную работу. Хью приподнял окно сантиметров на десять, направил ружье в сторону теней и выстрелил. И лишь в самый последний момент он осознал свою ошибку. В тот момент, как он захлопнул окно, обрывая донесшиеся с улицы крики боли, на него набросились веспы, находившиеся в доме. Келли ткнула копьем. Разбрызгивая кровь, одна из тварей отлетела к стене и снова устремилась к ним. Хью взмахнул ружьем, отбрасывая веспа к дальней стене. Упав на кровать Линны, существо запуталось в постельном белье, и Хью с размаха обрушил на него ружье прикладом вперед. Послышался глухой чавкающий удар, и весп затих. Тем временем на Келли налетели еще две твари. Одну она отбила копьем, но вторая увернулась и ударила ее в левую грудь, расправляя щупальца и выгибаясь всем телом в попытке вонзить зубы в плоть. Келли открыла было рот, чтобы закричать, но вовремя осеклась. Отшвырнув ружье, Хью схватил вырывающееся животное. Оно оказалось на удивление гладким, чуть ли не бархатистым, и Хью, стиснув его, почувствовал, как его пальцы погрузились в мягкую плоть, сокрушая кости. Но в этот момент в комнату влетели еще три веспа. Хью вышвырнул полупридушенное существо в дверь. Бросок получился на редкость удачным. Упав на лестничную площадку за дверью, весп в предсмертных судорогах заколотил крыльями и щупальцами по полу. Подобрав ружье, Хью закинул его через плечо, но тут Келли сбоку обвела его руками. Схватив ствол, она застыла. Неподвижная беззвучное. Три веспа, окруживших в комнате, услышали звуки, издаваемые их умирающим собратом. И тут же последовало мгновенное жестокое уничтожение сородича. "Веди себя тихо", выдохнула Хью в ухо Келли. Меньше часа назад она дышала ему в ухо, когда они одновременно достигли пика наслаждения. И Хью на какой-то миг ощутил полное спокойствие и уверенность, бездонную любовь. «Мы это переживем». Келли протянула руку, чтобы закрыть дверь, но Хью, покачав головой, остановил ее. Он указал вниз. «Мы оставили там детей». Они осторожно прошли мимо занятых кровавым пиршеством веспов. Келли сжимала в руках копье, готовое взмахнуть им и выпотрошить любое существо, которое вздумает на них напасть. Двигаясь медленно, как можно бесшумнее, Хью не удержался и посмотрел, как Веспа расправляется со своим мертвым собратом. Туша была уже разорвана на куски. Темная кровь и внутренности разлетелись по всему полу и три веспа быстро пожирали свои части, подъедая все вчистую. «Возможно, это хорошо, что они жрут друг друга», подумал Хью даже в такой момент, откладывая в память новую информацию. Но веспов вокруг миллионы, и каннибализм не положит им конец. Келли остановилась в конце лестницы, Хью нырнул в спальню за рюкзаком с патронами, И тут снизу донесся пронзительный крик. Они приглянулись. Келли побежала вниз, перепрыгивая через ступеньку, выставив вперед копье. Их юз захотелось крикнуть ей ⁇ Будь осторожна ⁇ Три веспа с окровавленными после пиршества мордами услышали шум новой добычи и устремились вдоль лестницы следом за Келли. Еще один выстрел, показал знаками джут. Мы забились под большой стол на кухне. Линна держала в каждой руке по большому тесаку. Джуд тоже взял нож, хотя я пыталась его отговорить. Похоже, моему брату не было страшно, и я поняла, что он пытается нас защитить. Строит из себя мужчину. В правой руке я держала длинную вилку для жарки с двумя толстыми острыми зубьями. Впрочем, я не могла себе представить, что воткну ее в кого бы то ни было. Сначала мне казалось, что прятаться под столом — это слишком пассивное занятие, но затем до меня дошло, что если преподобный и его люди вышибут дверь черного входа, с высокой вероятностью нас здесь они не найдут. По крайней мере, не найдут сразу. И если мы будем сидеть неподвижно и беззвучно, веспы, проникшие в дом, хотелось надеяться, также нас не обнаружат. Линна и Джуд разом встрепенулись. В чем дело? Спросила я. «Какой-то грохот», — показал знаками Джуд. «Телефоны?» «Некоторые продолжают звонить», — ответил брат. «Не могу сказать, где. Быть может...» Испуганно умолкнув, он обернулся к двери. «Кто-то пытается войти». Я проползла под столом и посмотрела на дверь черного входа. Дверная ручка дергалась, но не опускалась до конца, поскольку дверь была заперта на замок. Кто-то схватил меня за ногу и потащил обратно под стол, но я высвободила ногу и встала. Подойдя к окну рядом с дверью, я отдернула занавеску и выглянула на улицу. В проливающемся из окна свете я увидела преподобного, стоящего чуть поодаль от дома и наблюдающего за окнами. Увидев меня, он кивнул и указал пальцем. У него над головой пролетел весп, но он даже не вздрогнул. Увидев краем глаза какое-то движение, я отпустила занавеску и обернулась, ожидая увидеть маму и папу, вернувшихся на кухню. Но это был какой-то незнакомый мужчина. Очень высокий, черноволосый, стройный, но сильный. Рот у него был широко раскрыт, в нем блестел кровоточащий огрызок языка. Незнакомец решительно направился ко мне. Под столом что-то мелькнуло, в свете лампы блеснула сталь. Лина взмахнула руками и тотчас же одернула их. Острые лезвия полоснули нападавшего сзади по лодыжкам. Раскрыв свой окровавленный рот еще шире, он закричал. Келли спасло жизнь то, что она оступилась. Громко топая, она бежала вниз по лестнице, и три веспа, нацелившись на звук, набросились на ее ноги. Споткнувшись, Келли покатилась по ступенькам, роняя копье и закрывая голову руками, чтобы ее защитить. Хью беспомощно наблюдал, как она упала на середине лестницы и скатилась до самого конца, по пути раздавив одного веспа. Остальные два существа взмыли вверх и тотчас же снова спикировали вниз на Келли, налетевшую на стену. Но Хью уже подобрал свободной рукой копье и бежал вниз. Одного веспа он пронзил лезвием, другого отбил рукояткой швабры и, перешагнув через Келли, наступил на него своей босой ногой. Его ступня ощутила что-то мягкое, гладкое, извивающееся, а когда он надавил на нее всем своим весом, под ней что-то хрустнуло. Келли ползла к открытой двери на кухню. Еще два веспа вылетели в коридор из дальней части дома, и их Хью, и дыхание, присел на корточки, выставив перед собой копье. Но веспы спешили к тому, кто кричал. Определенно это был мужчина, не Джуд, Элли и Лилина. И все же полной уверенности ухью не было. Веспы влетели в открытую дверь. Взявшись за косяк, Келли поднялась на ноги и шагнула на кухню. И тотчас же вскрикнула. — Нет! Кью мгновенно оказался рядом с ней, вскидывая копье, чтобы отразить нападение тварей, привлеченных ее криком, и запоздало обнаружил, что нож отвалился. Кью отбросил копье. Перезарядить ружье он не успел, патроны лежали в рюкзаке у него за спиной. Стремительное движение. Весп упал на пол, Лина пырнула его ножом снова и снова. Второй ударился в стену Кели над головой, развернулся и пролетел в обратную сторону над ней, поскольку она упала на колени. В глубине кухни Элли вырывалась из рук высокого мужчины, тащившего ее к двери черного входа. Дверь была распахнута настежь. Левой рукой нападавший удерживал ее, обхватив правой и крепко прижимая ее к себе. Девочка отчаянно колотила его по лицу, плечам, шеи, но он не обращал внимания на ее удары. Однако мужчина стоял только на одной ноге, поджимая другую. И когда он неуклюже запрыгал к двери, ему не удалось удержать равновесие, и они сели, повалились на пол. Выбравшись из-под стола, Джуд подобрал с пола вилку для жарки и, занеся ее в обеих руках над головой, встал над упавшей парой. Второй вес показался упорным. Он вернулся назад, ища источник звука. На этот раз он летел ниже и, ударив Келли в плечо, вцепился в него зубами. Келли застонала, но не вскрикнула. Хью и Линна красноречиво переглянулись. Линна указала на дверь, и Хью, войдя на кухню, перешагнул через свою сражающуюся с веспом жену, обогнул окровавленную тещу, направляясь к своим детям. Ему пришлось обойти вокруг стола, и все эти секунды он мысленно кричал. «Ну уже Джуд, дай ему!» Но мальчик действовал слишком медленно, слишком нерешительно. Поднявшись на ноги, высокий мужчина отвесил Джуду за трещину, отбросив того к столу. Выронив вилку, Джуд упал, зажимая рукой разбитый в кровь нос. В хью вскипела неудержимая ярость. Ублюдок держал за полувер его дочь, а другой рукой ударил его сына. Со всей силы ударил десятилетнего мальчика по лицу. Опьяненный отцовским инстинктом, Хью поспешил к двери. Отшвырнув ружье, он перешагнул через распростертого на полу джуда и набросился на обидчика. Незнакомец толкнул Элли в дверь на улицу в ночную темноту. И хотя Хью полагал, что готов ко всему, оказалось, что удар он ждал не с той стороны. В последнее мгновение, перед тем, как Хью его настиг, Нападавший выскочил в дверь и, зацепив край двери ступней, захлопнул ее за собой. К Ю налетел лицом прямо на торец двери. Ревущая боль разлилась от носа за глаза и дальше. И последним, что он увидел, падая на колени и запрокинув голову назад, был безумно окружающийся мир вокруг. Он тащил меня через двор. Сколько я не вырывалась, брыкалась, молотила его кулаками, старалась легнуть его по тому месту, где Линна полоснула ножом, высокий мужчина волок меня за собой по траве. Ночной холод целовал мне кожу, а освещенный дом, оставшийся вдалеке, вдруг показался единственным безопасным местом на всем свете. Я никогда не чувствовала себя такой беспомощной». Даже когда нагрянули веспы и окружающий мир стремительно изменился, я старалась изо всех сил сохранить хоть какой-нибудь контроль. Собирала информацию, записывала подробности, рассказывала о происходящем и стремилась отыскивать правду в потоке вымысла. Но сейчас я не могла абсолютно ничего. Меня смыл поток безумия, и все мои попытки плыть против течения были обречены. Высокий мужчина тащил меня задом, держа сзади за полувер Воротник врезался в горло, босые ноги тщетно пытались зацепиться за землю, чтобы хоть как-нибудь его задержать. Натянутая ткань вынуждала меня держать руки поднятыми. Я перекатилась, так что теперь колени обдирались от траву, а дополнительные полоборота еще туже затянули воротник на моей шее. Мне становилось трудно дышать. Я колотила своего похитителя по икрам и щиколоткам, забыв, по какой полоснула ножом Линна, но толку от этого не было никакого. Я попыталась подобрать ноги под себя и, уперевшись в землю, опрокинуть мужчину лицом вперед и упасть ему на спину, выкрутить ему руку, сломать ее. Но высокий и худой он был очень крепким, и с таким же успехом я могла бы навалиться плечом на толстое дерево. Впереди я увидела ограду, а за ней два силуэта. Одним из них был преподобный. В полосе света из окон дома я разглядела смутное пятно его белого воротничка. Мне захотелось узнать, где остальные. Я надеялась, что папа убил хоть кого-нибудь из них. Эта мысль потрясла меня, но стыдно мне не было. Я попыталась встать на ноги, но поскользнулась на мокрой траве и, падая, перевернулась, так что нападавший снова потащил меня задом. Вот каким образом я увидела Линну. Не помню, когда я в последний раз видела свою бабушку бегущей. Наверное, она считала это чем-то неподобающим. Пожалуй, я вообще никогда не видела, чтобы она двигалась хотя бы быстрым шагом. Но сейчас Линна бежала по двору. Ее худой силуэт казался одновременно жутким и обнадеживающим, угрожающим и бесстрашным. Я закричала бы от радости, если бы не сознавала, к чему это приведет. Должно быть, кто-то предупредил моего похитителя. Он бросил меня, и я растянулась навзничь на мокрой траве, ударившись головой, но тотчас же снова уселась и увидела бегущую ко мне Линну. Пробегая мимо меня, бабушка печально улыбнулась. Я перекатилась влево и поднялась на четвереньки. Я успела увидеть, как Линна с разбега налетела на высокого мужчину, отбрасывая его на ограду, обхватила руками его за плечи и уткнулась головой ему в шею. Она плашмя упала на него, опрокидывая противника, и оба они скрылись из виду. Преподобный и второй притихший поспешили на помощь своему товарищу. Я увидела, как преподобный внезапно споткнулся и исчез за оградой. И впервые у него на лице появилось какое-то другое выражение, помимо безумия. Должно быть, именно тогда Линна закричала. Впоследствии Джут рассказал мне, что это был скорее торжествующий крик радости, чем вопль страха или боли. И это хоть как-то облегчило воспоминание о том, что произошло дальше. Но совсем немного. Бледные тени налетели со всех сторон. Одни пронеслись мимо меня по направлению от дома, другие свалились с черного неба. Многие слетели с деревьев и погруженных в темноту полей, спеша на внезапный громкий звук. Они облепили сплошной массой линну и остальных, лежащих на земле за стеной. И больше я свою бабушку не видела. Но я запомнила печальную улыбку у нее на лице, когда она пробегала мимо. И свое удивление тем, что моя старая больная бабушка бежит так быстро. Наверное, я никогда не видела ее такой полной жизненных сил. Руки схватили меня за плечи, и я резко развернулась. Но это был лишь Джуд с широко раскрытыми от ужаса глазами, но тем не менее он выбежал на улицу, чтобы помочь мне вернуться домой. Брат приложил палец к губам. Хотя в этом жесте не было никакой необходимости. Кивнув, я поднялась на ноги, и мы, держась за руки, направились к дому. Каждый шаг отзывался острой болью вины. «Я должна помочь Линне! Мы все должны поспешить туда, сразиться с веспами и освободить бабушку, перебить всех тварей, которые пытаются ее убить!» Но там уже было по меньшей мере двадцать веспов, и отовсюду слетались все новые. Линна не хотела, чтобы мы ей помогали. Когда мы дошли до двери, у меня перед глазами все расплывалось. Слезы страха, ужаса и горя сжигали прикосновение холодного ночного воздуха к моей коже. Папа сидел в дверях, обхватив голову руками. У него под ногами собралась лужица крови. Мама стояла у него за спиной, держа в одной руке окровавленный нож, в другой — вилку для жарки. Рубашка у нее была разрезана и запятана кровью, обнажившееся плечо зияло рваными ранами, глаза были широко раскрыты. Ее взгляд метался между нами, вернувшимися в безопасность дома, и ужасом за стеной, где умирала ее мать. У меня мелькнула мысль, почему она не поспешила на помощь. Позднее Джут рассказал мне, что последним, что бросила Линна нашей маме, было... «Стой здесь, моя милая девочка». Мы с Джудом споткнулись о порог и упали в дом. Обернувшись, я увидела, как мама, поколебавшись всего одно мгновение, закрыла дверь. Повернув замок, она развернулась, прислонилась к двери и бессильно сползла на пол. И я увидела в ее глазах, что даже тень надежды в ней умерла.